Глава 20. Шейн. Шейн поверить не могла, что Фи сбежала и бросила ее на этом снобском празднике. Причем, как сильно подозревала наемница, сбежала с содержимым призраком набором одежды. Бал все еще продолжался, но для Шейн главное событие осталось позади. Она наслаждалась жаром полного ненависти взгляда Арманда, который рассматривал испорченный костюм бабочки. Возмущала его гостей своими ужасными манерами и опустошала каждую тарелку на длинном столе с закусками. Шейн стянула маску бабочки, поморщившись, когда вместе с ней выбилось несколько прядей волос, и швырнула ее на пустое блюдо, липкое от жареного инжира. Оставалось надеяться, что Армант обнаружит личину в конце своего душного приема и снова придет в ярость. Заслышав легкий смех, Шейн вскинулась. Рядом с зеркальной стеной, положив одну руку на стекло, стояла девушка. Ее рубиновые губы изогнулись, когда она встретилась взглядом с Шейн. Наемница так рот и открыла. Это была Ред. Шейн сочла её очаровательной в дорожном плаще и поношенных ботинках, но они и в сравнении не шли с тем, как она выглядела сегодня вечером. Многослойное темно красное платье цвело вокруг фигуры, как роза. Шелковые лепестки, покрытые измельченной слюдой, мерцали при каждом движении. Блестящая серебряная маска держалась на водопаде кудрей. Ред будто с вызовом подняла брови, а затем развернулась на каблуках и исчезла в арочном дверном проеме, взметнув подолом. Шейн уже шла следом. Она столько раз думала о Ред с момента их последней встречи, что не могла позволить ей скользнуть. Наемница протиснулась через комнату, не обращая внимания на возмущенный крик женщины в украшенном драгоценностями головном уборе. Затем нырнула через арку в узкую нишу и обнаружила там уходящую во мрак кованую лестницу и поджидающую Ред. Она стояла, опершись рукой на железные перила. Если бальный зал заливали огни, лестницу освещали только несколько подвешенных на бронзовые крюки фонарей. Наемница едва сумела разглядеть очертания серебряной маски, острой угловатой морды волка. Ретт, выдохнула Шейн. «Что ты здесь делаешь?» Да, наемница мечтала еще раз с ней столкнуться, но уж совсем не ожидала, что встреча произойдет на балу у напущенного герцогского сына. Ретта дарила ее дерзкой улыбкой. «Для начала хочу сбежать с невыносимо скучного приема. «Не присоединишься ко мне?» Шейн желала этого больше всего на свете. Она последовала за Ред по узкой лестнице, музыка и смех остались позади. «Часом не собираешься стянуть у герцога Белиссии какую-нибудь бесценную магическую реликвию?» — спросила наемница. «Фи сама о себе позаботится, а пока можно и полезные сведения ненароком добыть». Ред подалась ближе, хлопая длинными ресницами. «Если я скажу «да», ты меня выдашь?» «Арманду Белиси? фыркнула Шейн. «Да лучше она еще десять раз подерется с охотниками на ведьм, чем окажет этому парню какую-либо услугу». Ретро смеялась, как будто прочла мысли Шейн. «Не волнуйся, на сей раз я ищу человека. Его трудно вычислить, но, думаю, я знаю, с кем он путешествовал». Она игриво пожала плечами тем не менее приятно понимать, что если я найду искомое, ты не встанешь у меня на пути». «Не припомню, чтобы я такое обещала», пробормотала Шейн. «Впрочем, почему нет?» Ред буквально завораживала, и у наемницы возникло опасное чувство, что она простила бы лукавой собеседнице почти что угодно. Похоже, и сама Рэд это понимала. Пока они поднимались по винтовой лестнице, Шейн рассматривала идущую впереди красавицу, чье сверкающее платье шелестело по железным ступеням. На языке вертелись сотни вопросов. Что за татуировка на шее? Где именно в Андаре ее дом? Откуда она знает ту прекрасную и печальную колыбельную, которая до сих пор преследовала Шейн самыми темными ночами? На Но что-то подсказывала. Ред не оценит, если ее прижмут в угол и начнут допрашивать. Она, казалась мерцала в приглушенном свете фонарей. Ее щеки разрумянились, а копна волос не спадала на обнаженную спину. Завитки темно-малиновой вышивки украшали лиф платья, которое так облегало тело, что Шейн остро чувствовала каждый разделяющий их сантиметр пространства. «Пялиться некрасиво», — поддразнила Ред. Шейн сглотнула и заставила себя поднять глаза к лицу спутницы. «Просто засмотрелась на твой наряд. Не часто можно встретить красную волчицу?» «Уж такую волчицу точно больше нигде не встретишь», довольно ответила Ред. На миг отвернулась, надела серебряную маску и вновь посмотрела на Шейн. «Бу!» Наемница едва не оступилась. Маска больше напоминала чудовище, чем волка. Рваные пожеванные уши, рычащая пасть, полная кривых зубов. В зыбком свете кори глаза Ред казались золотыми, свирепо блестя в огромных прорезях. «И как ты не распугала гостей на балу?» — удивилась наемница. «Я?» — Ред потянулась за спину Шейн и потрепала жестоко измятое крыло бабочки. «Кто бы говорил! Что за чудовище ты изображала?» Шейн усмехнулась, гордясь своим порванным и испачканным костюмом. «Незваную гостью, решившую испортить очень дорогое платье!» Ред с улыбкой подняла маску на макушку. «Что ж, в таком случае вышло идеально!» Дверной проем впереди озаряли свечи. Узкая лестница выходила на небольшой балкончик с видом на бальный зал. Свисавшие с потолка массивные золотые люстры, каждой высотой более 7 футов, оказались так близко, что можно было дотянуться рукой. В стене из позолоченных зеркал они превращались в лес золотых ветвей, обрамляя отражение обеих девушек оплывшими свечами и мерцающими цепями. Полированные перила красного дерева не давали свалиться вниз. Отсюда вид намного лучше. Шейна вернулась. Спутница уселась на перила, небрежно болтая ногами на самом краю. Эй, осторожно! Наемница крепко схватила Ред за локоть. Та переплела их пальцы, и огонь пробежал по всем нервным окончаниям Шейн. «Я в полном порядке», — заверила Ред. «Да и если что-то случится, ты явно сможешь меня поймать». Ее взгляд задержался на мышцах голых рук наемницы, и Шейн едва удержалась, чтобы ими не поиграть. Ощутив внезапный прилив смелости, она вздернула подбородок. «Знаешь...» «Там, откуда я родом, верят, что если случайно встретишься с человеком трижды, то вам суждено быть вместе». «Но тогда никаких случайностей нет. Вас изначально сводит судьба», — заметила Ред, очаровательно сморщив нос. «Никогда об этом не задумывалась», — призналась Шейн. Ред по-прежнему смотрела на нее, поэтому наемница продолжила болтать, лишь бы спутница слушала. «Поверь, родилось из легенды о двух великих войнах, Сигрен и Алаваре. Они принадлежали к враждующим кланам. Каждый считался в своем лучшим бойцом. Но встретились они только когда оба явились к прорицателю в Зеленый храм за благословением. Месяца спустя Сигрен и Алавар, не изговариваясь, пришли к одному горячему источнику, чтобы приготовить тела к битве. Становится жарко, захихикала Аред. Наконец, в самый канун битвы их обоих потянуло в рощу Балиголова. В свете звезд они познали воинственный дух друг друга и влюбились. «И что же тогда произошло?» — спросила Ред. Она спрыгнула с перил практически в объятия Шейн. Лицо красавицы оказалось так близко, что наемница могла бы сосчитать ресницы, коснувшиеся ее покрасневших щек. «Они отказались сражаться друг с другом», И их любовь остановила войну. Ред усмехнулась. Но теперь понятно, что это за басня. Никто в реальной жизни так легко не отделывается. Она отбросила с шеи кудри, и наемница наконец увидела выбитое на коже Ред изображение извивающихся змей. Запечатывающая метка, именно такая, как ее описала Фи. Шей наблизала губы. «Ред!» Татуировка у тебя на шее!» — начала она. Там мгновенно попыталась закрыть метку. «Что ты об этом знаешь?» «Ничего!» — поспешно заверила Шейн. «То есть самое основное!» «Ты ведьма, так? Родилась в павшем королевстве?» «И что с того?» — глаза Ред опасно блеснули. «Просто хочу спросить, не грозит ли тебе беда? Не нужна ли помощь?» «А, ты из этих!» Горько усмехнулась Рэд. Думаешь, меня все непременно нужно спасать? Как предсказуемо, она глянула на шейн с какой-то жалостью, а потом презрительно улыбнулась. Прости, разочарую, спасители не нужны, и ты ничего обо мне не знаешь. С кошачьей ловкостью, видимо, нырнула под руку наемницы и уже хотела уйти, но Шейн перехватила ее запястье. «Я знаю, что у тебя красивый голос. Что ты добрая, пусть и пытаешься это скрыть. Что красный — твой любимый цвет. Ладно, тут я больше догадываюсь. Мне он тоже нравится», — призналась Шейн, думая не о на кровать пыльном пальто, а стоящей перед ней девушке алый вспышки на фоне темного зеркала. Наемница осторожно приблизилась, будто успокаивала пугливую лань. «А еще каждый раз, когда мы сталкиваемся...» «Ты почему-то одна!» Рэд пожала плечами и улыбнулась, но глаза стали серьезными. Выяснила, что спутники меня задерживают. Вот и решила, что самой по себе лучше. Интересно, сама ведьма слышала горький подтекст в своих словах. «Знаешь, кто обычно так говорит?» Шейн крепче сжала ее руку. «Те, у кого, по их мнению, нет другого варианта». Ведь она тоже твердила себе подобное после того, как покинула острова Несокрушимых. Шейн ушла сама, но ей все равно было больно. Она оплакивала потерю первой любви и еще более сокрушительную потерю Шейдена, своей второй половины лучшего друга. Впервые Шейн действительно осталась одна. Скитаясь по портам и приграничным городам, ведя жизнь наемницы, она затолкала боль глубоко в сердце и ожесточила его, чтобы больше не страдать. Увы, приобретенная чёрствость позволила ей с легкостью совершать поступки, которые прежняя Шейн бы не одобрила. Вот что видела наёмница, глядя на Рэд. Того, кто жил под маской, потому что не мог себе чего-то простить. Шейн не знала, о чем речь, но понимала, какие ведьмы испытывают чувства. Глубочайшую уверенность, что ничем себя не обелишь ведь слишком далеко зашел по кривой дорожке. Когда я только приехала в Дарфелл, то работала наемницей и натворила многое, о чем теперь сожалею. «Серьезно?» — глаза Ред сверкнули, точно осколки льда. «Верится с трудом. Убеждена, некоторые границы ты никогда не переступишь». «Возможно», — согласилась Шейн. «Но я знаю, что порой, приняв одно неверное решение...» «Становится проще пойти и на следующую подлость. Вскоре ты вообще уже плюешь на совесть, но каждый шаг понемногу убивает тебя, пусть ты этого и не ощущаешь». Рэд стряхнула ее хватку и повернулась к лестнице. Шейн посмотрела на запутавшуюся в локонах ведьму маску. Волк запрокинул голову и выласкали в пасть. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. И что я натворила?» «Но хотела бы узнать», — ответила Шейн. Просьба сама сорвалась с губ. Тело гудело от напряжения. Наемница не собиралась идти вот так на пролом, но теперь не могла остановиться. «Расскажи мне, Рэд! Расскажи все. Ты ничем меня не отпугнешь. Невероятно наивное утверждение, — покачала головой Рэд. На лице ее смягчилось, а голос перешел в шепот, будто она не верила Шейн, но очень хотела. Что-то изменилось между ними. Рэд приоткрыла губы, и наемнице показалось, будто ведьма и правда сейчас все ей расскажет. Но затем Рэд вновь медленно подошла к Шейн, шелестя подолом. «Если правда хочешь мне помочь, то сделай одну вещь». Ведьма оперлась рукой о плечо наемницы, поглаживая обнаженную кожу. «Потанцуй со мной. Совсем немного». Словно кроме нас в мире больше никого нет. А потом, забудь о случайностях, судьбе и глупых порывах бросится мне на помощь. В глазах Ред отражалось пламя, гаснущих одна за другой свечей. Не вздумай в меня влюбляться, Шейн. Тебе только хуже будет. Если так, почему именно Ред выглядела так словно вот-вот расплачется? Рет! Шш! Ведьма прижала палец к губам Шейн. «Слышишь? Последняя песня». Играли скрипки, пары двигались внизу в головокружительном вихре. Шейн не знала танец, но и как отказать тоже не представляла. Она положила руку Наталью Рет, и ведьма ответила тем же. Они принялись кружиться, медленно, так близко друг к другу, буквально щека к щеке, едва не соприкасаясь носами. Рэд не отводила взгляда, но и не убирала свободную руку с груди Шейн, будто говоря, ближе нельзя. Одна выдыхала воздух, другая его вдыхала. И весь мир замер в этот миг, сосредоточившись на крохотном мгновении. Шейн закрыла глаза, стараясь запечатлеть в памяти каждую деталь, но чувствовала, что образы уже расплываются. Остался лишалый проблеск и тоска от потери чего-то очень близкого. Наемница не понимала, когда успела так влюбиться, но ничего не могла с собой поделать. Ни разу прежде Шейн не ощущала такого притяжения, даже с Карой. Те отношения были захватывающими, милыми и многообещающими. Любовь к Ред напоминала водоворот, могучий, неумолимый, который уже утягивал Шейн на дно. Но даже если ей суждено утонуть, сопротивляться она не собиралась. Танец слишком быстро закончился. Пара отвесили последние поклоны, музыканты встали под гром аплодисментов. Часы где-то били полночь. «Спасибо за танец», — Рэд подняла голову и невесомо поцеловала Шейн в уголок губ. «Не ходи за мной». К тому времени, как наемница открыла глаза, ведьма уже исчезла на темной лестнице, а Шейн так и стояла на балконе с пылающим в груди сердцем. Кара никогда не отвергала ее, но и не любила. Ред, похоже, испытывала к Шейн какие-то чувства, но все равно их отрицала. Наемница коснулась губ, что до сих пор горели от поцелуя. «Не вздумай в меня влюбляться». «Слишком поздно», — пробормотала Шейн, глядя на угасающие люстры.